Грибы сушёные 30 г, морковь 100 г, сельдерей 40 г, лук репчатый 80 г, масло сливочное 60 г, крупа геркулес 60 г, вода 1,6 л, соль, перец по вкусу. Суп из овсяной крупы. Овсяную крупу предварительно замочить, засыпать в горячую воду. Проварить 20-25 минут, процедить через дуршлаг, протереть через сито и добавить в отвар. В суп ввести нарезанные ломтиками яблоки, нашинкованную морковь, репчатый лук, лимонный сок, пряности, довести его до готовности и охладить. Подать в холодном виде, можно со сметаной. Крупа овсяная 120 г. Лук репчатый 40 г, яблоки свежие 120, морковь 60, сок лимонный 10 г, вода 1,6 л, сметана 20 г, пряности, сахар, соль по вкусу. Суп-пюре из овсяной крупы с черносливом. Морковь и репчатый лук Помыть, очистить, нашинковать селомкой и пассировать на сливочном масле. Крупу предварительно замочить, залить горячей водой и поставить варить на 15-20 минут. Затем добавить пассированные овощи и варить ещё 7-10 минут. Сваренную крупу откинуть на дуршлаг и протереть вместе с пассированными овощами. Протёртую крупу и овощи соединить с творогом. Чернослив помыть, вынуть косточки, залить кипятком на 10-15 минут и опустить в отвар. Крупа овсяная 280 г, морковь 150 г, лук репчатый 100, масло сливочное 40, чернослив 120 г, вода 1,2 л, сахар, соль по вкусу. Суп с манными клёцками. В кипящее молоко засыпать манной крупу и варить 10-15 минут, затем охладить, добавить яйца, мускатный орех, натертый на мелкой терке, и тщательно перемешать. В кипящую соленую воду опустить клетки, а когда они всплывут, вынуть. Очищенный репчатый лук, морковь, петрушку, сельдерей нашинковать соломкой и спассировать на сливочном масле. В горячую и соленую воду добавить пассерованные овощи, лавровый лист, соль и варить 7-10 минут. При подаче манные клетки положить в суп. Норковь 60 граммов, лук репчатый 40, петрушка 20, сельдерей 20, масло сливочное 60 граммов, мускатный орех 25 граммов, вода 1,6 литра для клеток. Крупа манная 100 г, масло сливочное 20 г, одно яйцо, молоко 0,2 л, соль по вкусу. Суп с кукурузой. Сварить мясной бульон. Нарезать тонкими ломтиками морковь, петрушку, нашинковать репчатый лук. Слегка обжарить всё это на жире. Добавить в конце жареное томат-пюре. Вместо томатного пюре можно использовать свежие помидоры. Их кладут в суп за 10 минут до окончания варки. И опустить в кипящий бульон. Снять с початка кукурузы зёрна для этой цели пригодна кукуруза в стадии молочной спелости. Нарезать не крупными брусочками картофель И положите вместе с кукурузными зёрнами в бульон. Варить 15-20 минут. Перед подачей на стол суп посыпать измельчённой зеленью, петрушки или укроп. Кукуруза 1 кг, картофель 600 г, морковь 100 г, петрушка корень 30 г, лук 100 г, масло сливочное 20 г, томатное пюре 60 г или свежие помидоры 150 г. Мясной бульон 1,6 л, соль по вкусу. Лапша на мясном или курином бульоне. Сварить мясной или куриный бульон.